Рассказы. Тот самый день. Наверное, все дело в том, что я вахтер. Может быть, даже вахтер Божьей милостью. Никто ведь ничего не заподозрил. Только я. День, когда это случилось, мало чем отличался от многих предыдущих. Настроение у меня, помнится, было рабочее. Скверная. А испортила мне его в тот раз одна бойкая особа, без стыда, совести и прочих пережитков. Можно я пройду, дедуля? Попросила она с очаровательной улыбкой. У меня здесь подружка работает. Полагайся, нам табельное оружие за одного будь дедуля открыла огонь на поражение. На себя посмотри. Сорокалетняя тетка туда же фею включает. «Пропуск!» — раскрежетал я. «Да откуда же у меня пропуск?» Наивно удивилась она, хлопая накладными ресницами. «Дура!» — сперва дедулей назвала, теперь обворожить пытается. «Не пущу!» — уперся я. «Ну, пожалуйста!» — прикинулась она безутешной. «Не имею права!» Решила заехать с другого боку, заговорила в официальном тоне. «Тогда будьте добры, позовите Лялю из отдела снабжения. Скажите, мило?» — спрашивает. «Не имею права покидать свой пост». «Как? Вообще?» — радостно опешила она. «Вообще?» Нахалка уставилась на меня с восторгом. Потом повернулась и нагло продефилировала на охраняемую мной территорию. Я было дернулся следом. Ну, не оставишь же в самом деле вверенный тебе пост. Ну и какое после этого могло быть настроение? Второй год турникет грозят поставить, никак не соберутся. Главное, однако, поджидало меня впереди. Минут через десять в стеклянный тамбур проник с улицы незнакомый мне очкарик. Средних лет. Среднего роста. Плащик нараспашку. Под плащиком серый костюм с галстуком. В руке портфельчик, украшенный металлическим логотипом нашей фирмы. Миновав входной аквариум, пришелец приветливо кивнул охраннику. То есть мне. «Добрый день, Миша!» И попытался пройти дальше. Ну вот, а я полагал, что предел человеческой наглости уже достигнуты 10 минут назад. Минутку! остановил я его. Да! Он обернулся, удивленный. Кто? Кому? Красная шапочка, четко представился он, к серому волку. С тобой все в порядке? Отставить смешочки! — рявкнул я, Сатанев, Ваш пропуск! Незнакомец озадаченно моргнул, потом сообразил, в чем дело, разулыбался. «А — -а -а, опять Никанорыч чудит. Что ж, глядишь, так всех и выстроит. — Прошу. Достал из внутреннего кармана удостоверение. Предъявил в развернутом виде. Я прочел, что там у него было впечатано и, честно сказать, оторопел. «Ну-ка дайте». Без возражений он отдал мне корочки. «Вроде все чин -чином. «Зарезен Сергей Петрович. Фотография соответствует». «Но это был не он. Не зарезен». Сергей Петрович, я, слава богу, прекрасно знаю. Зарезан худощавый, сутулый, а этот пополнее, по а главное, лицо не то. Гражданин, сказал я, вы кто? Незнакомец озабоченно заглянул мне в глаза. Да что с тобой, Миша? да со мной это все путем вспылил я а вот с вами снова открылась внутренняя дверь входного тамбора послышался скрипучий голос начальника охраны привет петрович в чем дело миш проблемы вот сказал я протягивая документ громадный костлявый александр Никонорович вчитался нахмурился «Спасибо за службу!» — мрачно прогудел он. И снова повернулся к самозванцу. а Миш, Миша-то прав. Просрочено удостоверение, Петрович. Непорядок. Займись давай». Вернул ему корочки, дружески приобнял за плечи. «Как вчера на рыбалку съездил!» И увел его в сторону лестницы. Я тупо смотрел им вслед. Смотрел долго. Ну, не с ума же я сошел, в конце концов. Пока, дедуля, чмоки-чмоки. И мимо меня пропорхнула на выход давишняя нахалка. Во-первых, удостоверения просрочено не было, я бы заметил. Стало быть, соврал Никанорыч. Зачем? А главное, кому? Мне? На проходной нас находилось трое. Получается? Мне? Не этом же. Пододвинул поближе листок с машинописным реестром телефонов, нашел нужный номер, набрал. Здравствуйте, сказал я, услышав Алло, произнесенный песклявым девчоночким голоском. А можно попросить к аппарату Сергея Петровича? А папа ушел на работу, отрапортовала дочурка. Давно? «Мам, давно?» Заорали в телефоне, и вскоре детский голос сменился женским. «Полчаса назад. А кто спрашивает?» «Неважно», — буркнул я и положил трубку. «Не допытываться же в самом деле, сильно ли папа раздобрел за сегодняшнее утро и не выпрямил ли осанку. Может, приняли на работу полного тезку, однофамильца?» И теперь у нас два Сергея Петровича Зарезина. Ну да, и должность у них тоже одна на двоих. Чертовщина какая-то. Разумеется, я знаю, что такое парамнезия. Это сейчас я вахтер. А раньше-то и журналистом успел поработать, и редактором, и корректором. Все умные слова мне известны. Или почти все. Ложная память. Собственно, любая память ложная, но не до такой же степени. Ладно, допустим, ложная. Почему тогда соврал Никонорыч? Плохо, что нельзя покидать рабочего места. Побродил бы сейчас по учреждению, пораспрашивал бы кое-кого. Померещилось, не померещилось. Да не могло померещиться, не могло! Кому еще верить, как не себе? Разве что начальству. Обязанности свои в тот день я выполнял машинально. В голову упорно лезло некое давнее воспоминание. Проходил я студентом педагогическую практику в пионерском лагере. Строгостью мне отличался. Разрешал, например, пацанам после отбоя рассказывать страшилки. Да и самому послушать было интересно. Вот кончилась очередная история. Минута молчания. Пионерчики лежат в отме на койках, заново переживая сладкую жуть. Потом кто-то спохватывается. «Слушай, а да почему старик своих дочерей убивал?» Рассказчик после паузы глуховато. «А это был не старик. Это был колдун. Немецкий шпион. Он старика убил, а сам на его место стал». «Ну и чем это вам не сегодняшний случай?» Потом подоспел обеденный перерыв, и народ потянулся мимо моего стола на пункт заправки. Прошел и тот, кого надлежало теперь именовать Сергеем Петровичем Зарезиным. В компании Никодноручезом директора, тоже заядлого рыбака. Обсуждали места клева. Лариснилна. Дождавшись, пока троица минуют стеклянные тамбры, окажется на улице, окликнул я даму из отдела рекламы. «Как там у вас, Сергей Петрович?» «Почему вы спрашиваете?» «Да каким-то он мне странным сегодня показался». «Странным?» «Ну, не совсем здоровым, что ли». Она взглянула на меня с подозрением. «А что это вы заинтересовались вдруг здоровьем сотрудников? Это входит в ваши обязанности?» Да нет, так, знаете, по-человечески. Лариса Нилл на негодующе фыркнула. Она вообще все делала негодующе. И просквозив аквариум, смешалась с толпой. Выспросил еще троих. Та же самая картина. Один, правда, сказал, будто ему тоже почудилось, что зарезен слегка подпростужен. Ну, так сколько бы на рыбалку не ездить. вечера сырые. Не знаю, кто из них, где и когда стукнул начальнику охраны моих расспросах, но с обеда Никонурыч вернулся туча тучей. «Ты что тут из себя детектива корчишь?» — зловеще осведомился он. «Что за дела?» «Александр Никанорыч!» — пролепетал я. «А сами вы разве не видите?» «Чего не вижу?» «Это же не он!» «Да не он!» «Не он, не Сергей Петрович!» Начальство на секунду оцепенело. Потом угрожающе перегнулось через стол. Забыл сказать, но у Никанорыча, независимо от настроения, всегда лицо убийцы. «Я даже чуть отшатнулся!» «Дыхни!» — приказал он угрюмо. Да трезвый я. Дыхни. Я отдохнул. Лицо некоего стало еще мрачнее. Ну что, сменщика вызывать или сразу скорую? Почему? Потому что. А ну ка повтори, что ты мне сейчас такое ляпнул? Ну мне показалось, будто так показалось. Уже лучше. Что такое же мивю, знаешь? Нет, вот этого умного слова я еще не слыхивал ни разу. И менее всего ожидал услыхать что-либо подобное от Никанорча. Может быть, дежавю? Рубко уточнил я. Похоже, согласился тот. Только с точностью, да наоборот. «Жамевю — это когда знакомое делается незнакомым. Лицо, например, чье-нибудь. А что это за симптом, знаешь?» «Нет». «Вот и я тоже», — хмуро признался он. На мой тебе, Миша, совет». «Сходи, проверься. Что-то не нравится мне все это», — показалось ему когда, кажется, креститься надо. «Да я и так крещеный», — с кривой улыбкой рискнул пошутить я, и начальство, видя нормальное мое поведение, малость поуспокоилась. «Как там гласит народная мудрость? Пил не пил, а коли двое скажут, что пьяный, поди да проспись». В моем, правда, случае следовало скорее поступить с точностью до да наоборот — Согласно формулировке Грозного Норча. Едва дождавшись конца смены, я против обыкновения завернул по дороге в Забегаловку, где взял жестяную баночку водки — сейчас в таких продают разве что колу — и бутерброд с колбасой. Ах да, вот еще о чем забыл упомянуть. Стряслось это в 90-е, А год, простите, не назову. Хотя год вполне можно вычислить. По телеку тогда, если кто помнит, крутили сериал «Санта-Барбара». Странно, что не записал точную дату. Отмечал бы сейчас день прозрения. «Неужели, дедушка, маразм?» — угрюмо думал я, закусывая. рановато однако. «Не предположить же в самом деле, будто все учреждение...» сговорилась жестоко разыграть пожилого вахтера «Дедулю», — как выразилась эта наглячка. «Может быть, и впрям сходить провериться? Нет, не к психиатру, конечно. Ну, хотя бы к психологу. Так, что я ему скажу? Вот я, вахтер остановил на проходной неизвестного мне мужчину. А тут возьми да и предъяви корочки одного из сотрудников с собственной фотографией». И при этом все, включая замдиректора и начальника охраны, утверждают, дескать, он и есть этот самый сотрудник. Один я упираюсь, что он не он. Нет, пожалуй, никому ходить не стоит. Не дай бог, на учет поставят, а то и вовсе в стационар опекут. А ведь получается, самое мудрое в моем положении, прикинуться, будто ничего не заметил». А, Сергей Петрович, как жесть молодая. На рыбалку чаю вчера ездили. В противном случае меня боюсь просто уволят!» Допил водку, доел бутерброд, снова задумался. Главное что? Главное работу не потерять. А прочая ерунда. Жемью там, не жемью. Мне что, больше всех надо? Как руководство велело, так тому и быть. Вон, до девяносто первого года велено было в бога не верить, а после девяносто первого с точностью-то наоборот. Ну, и вы ещё спрашивается. Стоило разобраться с жизненными ценностями. А может, алкоголь помог? Настроение не то чтобы улучшилось, выровнялось. Покинул я забегаловку, двинулся домой. И все-таки, что ж это такое было? Скажем, внедряют к нам агента немецкого шпиона, колдуна. Всех загипнотизировал, а со мной облом. Вахтера не проведешь. А Никонорыча? А Ника Норыч, получается соучастник. Может быть, даже организатор. Скажем. Зарезал он зарезано. С такой фамилией да не зарезать. Подменил своим человеком, а остальных шантажирует. Он же начальник охраны, все про всех знает. Только вот про меня забыл почему-то. Шел я и нервно хихикал. А дома будто вернулись шестидесятые когда целыми семьями ходили в гости к соседям на телевизор. Крутили, повторяя, очередную серию «Санта-Барбары», так, что без подружек не обошлось. «Привет, Маша», — бросила жена, не оборачиваясь. «Бери стол, садись». Маша, старшая наша дочь, недавно вышла замуж, переехала к своему суженому, иногда навещает. «Да я не Маша, я Миша». У Маши ключа нет. А это ты? С досадой сказала супруга. Ну, сам там что-нибудь найдешь в холодильнике, а то сейчас Мейсон придет. Кто такой Мейсон? Имел я неосторожность спросить. Старший сын Систи. Отмахнулась она, не замечая даже, что муж слегка поддал. Видимо, речь шла о каком-то персонаже. А кто такой сеси Это иди отсюда, не мешай! А подружка ее, Любочка, похоже, и вовсе не заметила моего появления, настолько влипла в экран. Прерывисто вздохнула, утерла краешек глаза платочком. Поражаюсь я людям. У самой сын в Чечне погиб, муж спился. В прошлом году похоронили. А она сидит и над Сантой Барбарой слезы теточат. Прошел я в малую комнату, стал переодеваться в домашнее. жемю Ну а как это самое жемю повторится? Придет завтра какой-нибудь замахрышка, скажет, что он, Никанорыч. Ладно. Будем требовать документы у каждого, невзирая на лица. В крайнем случае подумают обострение бдительности у актера. Весеннее. Так может это просто проверка на бдительность была? А вот и Мейсон! радостно сказали в телевизоре. И тут же возмущенный Любочкин вопль. Это Мейсон! ⁇ Я наскоро застегнул последнюю пуговку, влез в тапки. И поспешил к месту происшествия. ⁇ Так это Мейсон? ⁇ Недоверчиво бормотала Любочка. ⁇ Что случилось? ⁇⁇ спросил я, врываясь в комнату. ⁇ Ты представляешь? ⁇ Глаза супруги были полны священного ужаса. Его теперь другой актер играет. ⁇ Кого? ⁇ Мейсона! ⁇ «Какая трагедия!» Хотел рассмеяться и замер. Даже не замер. Обмер. История с Сергеем Петровичем Зарезиным явилась мне совершенно в ином свете. «Где он?» — хрипло спросил я. «Кто?» Мейсон. «Мне показали». А раньше он какой был? Ну, раньше, попредставительнее, покрасивее. Анекдотическая и, тем не менее, потрясающая картина распахнулась перед моим внутренним взором. А вдруг мы тоже сериал? со всеми нашими революциями, дрязгами, полетами в космос. И сидит сейчас у экрана какая-нибудь Любочка, смотрит на нас, платочком утирается от умиления. И тут на тебе, другой актер. Почему нет? Мне ведь в свое время и за влитом в тюзе довелось поработать. Знаю, о чем говорю. На театральном жаргончике такая спешная замена исполнителя называется «ввод с колес. Долго бы я еще цепенел посреди комнаты, но в дверь позвонили. «Иди, открой!» — велела жена. «Маша пришла!» Я тряхнул головой, избавляясь от пригрезившейся чуши. Вышел в прихожую, открыл. На пороге стояла незнакомая мне черноволосая девушка в знакомом Машином платье. — Здравствуй, папа, — сказала она. Январь 2018. Бакалда. Волгоград.